Глава седьмая Каждый раз, когда Клинк приходил в лабораторию на Хай-стрит, его охватывало чувство, которое он испытывал в 11 лет на Рождество, когда родители подарили ему набор химических реактивов. Лаборатория занимала почти половину первого этажа здания Центрального управления. И хотя Клинк понимал, что для Гроссмана и его коллег она была самым заурядным местом, для него же – страной научных чудес. Ему она представлялась воплощением правды и справедливости в виде рядов камер и фильтров, светильников и увеличителей, конденсаторов и проекторов. В молчаливом скоплении обычных стереоскопических микроскопов была аура неизвестных миров. В кварцевых лампах с их ультрафиолетовым светом какая-то магия а в мензурках и тиглях, в колбах и треножниках, в бюретках и пипетках, в пробирках и горелках. Незъяснимая поэзия. Полицейская лаборатория была жизненным воплощением Mechanics Illustrated, с ее весами и инструментами, измерительными лентами и микрометрами, скальпелями и микротомами, шлифовальными кругами и струбцинами. И над всем этим витал аромат тысячи химических веществ, щекотавших ноздри, словно запах экзотических духов с древнего арабского барка. Он любил эту лабораторию и входил в нее, как маленький мальчик, забывая часто, что он пришел обсудить факты, связанные с насилием и смертью. Сэм Гроссман никогда не забывал о фактах насилия и смерти. Это был большой ширококосный человек с руками и лицом фермера из Новой Англии. Взгляд его голубых глаз, спрятанных за большими очками, был совершенно простодушным. Он говорил с той мягкостью и теплотой, которая напоминали о давно минувших временах, хотя в его голосе и чувствовались нотки строгости, присущие человеку, постоянно имеющими дело с холодными научными фактами. Утром того понедельника он снял очки, протер линзы полой своего лабораторного халата и, снова водрузив их на нос, сказал, «На сей раз ты нам принес кое-что интересненькое, Берт. Что же? Твой человек оказался ходячим каталогом. В том фрагменте мы нашли все, кроме кухонной раковины. А для меня что-нибудь полезное нашли». Трудно сказать. Пойдем со мной. Мужчины прошли по всей лаборатории мимо длинных белых столов с пробирками, в которых находились различные химические вещества. Некоторые даже кипели. Все это напоминало Клинго, фильм о Франкенштейне. Вот что мы смогли выделить из того фрагмента. Семь различных идентифицируемых материалов, прилипших к основному материалу, который, в свою очередь, является комбинацией трех материалов. Я считаю, ты был прав, предположив, что этот фрагмент с его ботинка. В любом другом случае, он вряд ли сумел бы собрать так много самого разного дерьма сразу. Ты думаешь, это с каблука? Скорее, с того места подошвы, которое примыкает к каблуку. Хотя, наверняка, утверждать, конечно, нельзя. Это только гипотеза. Но весьма правдоподобная учитывая собранный им мусор. «Какого типа мусор?» «Смотри», — сказал Гроссман. «Каждая крошечная частица или частица мусора были нанесены на отдельные предметы стекла, имевшие свое обозначение. С стекла стояли на специальном стеллаже, и Гроссман, объясняя, притрагивался указательным пальцем к каждому из них. Основной состав образован из материалов, представленных на вот этих первых трёх предметных стёклах и являющихся вязкой мастикой, к которой приклеились все остальные. «И что же это за три материала?» — спросил Клинк. «Жир, древесные опилки и кровь», — ответил Гроссман. «Человеческая кровь. Нет, мы подвергли её тесту у Ленхута. Она совершенно точно не человеческая». «Это хорошо». «Да», — согласился Гроссман, — «поскольку она дает нам кое-что для анализа, где мы, скорее всего, можем столкнуться с комбинацией древесных опилок, жира и животной крови». «В мясном магазине», — предположил Клинк. «Таково и наше предположение». «И четвертое предметное стекло подтверждает его». Гроссман постучал пальцем по стеклу. «Это щетина животного». Сначала мы сомневались, поскольку неровность поверхности очень напоминала человеческий волос. Но медулярный коэффициент соотношение между диаметром сердцевины и диаметром всего волоса равнялся 0,5. Если бы этот коэффициент был меньше, то это указывало бы на его человеческое происхождение. Но этот определенно не человеческий. Он принадлежит животному. Какому? «Спросил Клинк. «Наверняка не могу сказать. Корове или лошади. Принимая во внимание и другие признаки, скорее всего мы имеем дело с быком». «Понятно», — сказал Клинк. Потом помолчал. «Но...» Он снова помолчал. «Их же бешкур привозят в мясной магазин, верно? Что ты хочешь этим сказать? Что бешкур нет и щетины». — Следовательно, ты едва ли обнаружишь бычью щетину в мясном магазине, вот и все. — Понимаю, куда ты клонишь. Бойня — более точная догадка, так? — Так, — подтвердил Клинк. Он на минуту задумался. — У нас в городе есть несколько бойн, верно? — Не уверен. Кажется, весь забой скота происходит на той стороне реки в другом штате. «Все равно, по крайней мере, есть где поискать». «Мы нашли также несколько других вещей», — сказал Гроссман. «Какие же?» «Рыбью чешую». «Что?» «Рыбью чешую?» «Или, по крайней мере, небольшую частичку рыбьей чешуйки?» «На бойне?» «Не очень-то похоже, а?» «Нет, я снова начинаю склоняться к идеям мясного магазина». «Вот как?» «Точно». «Сочетание мясного магазина и рыбного рынка, а почему бы и нет?» «А как же щетинка животного?» «Может, собака?» — предположил Клинк. «Нет, мы так не думаем». «Но как же тогда этот человек мог подцепить рыбью чешую на бойне?» «А ему не обязательно было цеплять ее на бойне», — сказал Гроссман. «Он мог подцепить ее в любом месте города». «Это существенно сужает район поисков», — заметил Клинк. «Представь себе кусочек грязи, состоящей из жира, крови. Да, и опилок. Верно, он прилип к его ботинку. А теперь представь себе, что он ходит по городу и цепляет дополнительные частички мусора к этому клейкому месиву. Месиву? Месиву? И щетинка животного прилипла к этому месиву, верно? Верно». «И рыбья чешуйка тоже?» «Верно. А что еще?» «Порядок, как ты понимаешь, здесь несущественен. Я хочу сказать, что нельзя установить последовательность того, куда он ходил. Мы просто...» «Понимаю», — сказал Клинк. «Ладно, мы нашли маленькую капельку шпаклевки, малюсенькую пропитанную в крезоте щепочку и несколько металлических крошек, как мы считаем меди». «Продолжай!» «А еще мы нашли пылинку арахиса!» «Арахиса!» — повторил Клинг механически. «Верно! И чтобы закончить перечисление, вся эта клейкая масса дряни была пропитана бензином! Твой друг наступил в бензиновую лужу!» Клинг вынул из кармана куртки ручку. Повторяя вслух каждое слово и получая подтверждение от Гроссмана, Свой блокнот он записал. Первое — жир. Второе — древесные опилки. Третье — кровь животного. Четвертое — щетинка в скобках животного. Пятое — рыбья чешуйка. Шестое — шпаклевка. Седьмое — деревянная щепочка в скобках в криозоте. Восьмое — металлические опилки в скобках медь. Девятое — арахис. Десятое. Бензин. Так? Так, подтвердил Гроссман. Спасибо. Ты мне сегодня целый день испортил. Когда Клинк вернулся в отдел, там его ждал рисунок полицейского художника. В управлении работали пять художников, а этот конкретный карандашный набросок был сделан детективом Виктором Холдеманом, который учился в художественной лиге Нью-Йорка а позднее в Чикагском художественном институте. Каждый из пяти художников до своей специфической работы занимался в управлении чем-то другим. Двое работали в патрульной службе в Айсоле, а оставшиеся трое были детективами, соответственно, в Камс-Пойнте, Риверхеде и Маджесте. Бюро идентификации преступников находилось в управлении на Хай-стрит, на несколько этажей выше лаборатории. Но люди, приписанные к сектору художников, работали в студии по адресу 600 Джессоп Стрит. Достижения их впечатляли. Работая только по словесным описаниям, сделанным зачастую взволнованными и обескураженными свидетелями, за последний год они помогли совершить 28 опознаний и арестов. За предшествующий год они сделали по словесному описанию – 68 рисунков подозреваемых, за которыми последовали 14 арестов. В каждом из этих случаев задержанный имел разительное сходство с рисунком. Детектив Холдеман поговорил со всеми людьми, которые присутствовали в офисе Волнера в среду днем. Описание лица, волос, глаз, носа, рта разыскиваемого сделали Майлс Волнер, Синди форест Грейс Ди Санта и Рони Фарлчайт, патрульный полицейский, который все еще находился в больнице. Холдеману потребовалось половиной часа, чтобы сделать рисунок. Клингу доставили его в конверте в понедельник утром. Сам рисунок был вставлен в прозрачный целлулоидный пакет. Комментария к рисунку не было, подписи автора тоже. Клинг вытащил его из конверта и принялся рассматривать. Энди Паркер, проходя мимо Клинга в туалет, остановился и взглянул на рисунок. «Кто это?» «Подозреваемый», — сказал Клинг. «Не шутишь? А я-то думал, что это Кэрри Грант». «Знаешь, что тебе надо сделать, Энди?» — спросил Клинг, не глядя на него и убирая рисунок в конверт. «Что?» — спросил Паркер. «Поступай в полицию, им нужны комики». «Ха!» Сказал Паркер и ушел в туалет, надеясь провести там полчаса с журналом Life.